Глава 15. Классная не обманула. Даты Олимпиад действительно не совпали. А по математике даже оказалось раньше, хотя сообщили мне о ней позже. Издержки подразделений не иначе. Я мог себе позволить подготовиться и сходить на обе Олимпиады, потому что дела в клане шли, как было намечено. Документы по квартире оформили – Сейчас Серый занимался переездом бывшей владелицы и одновременно заряжал ее артефакты. К этому же занятию подключилась недовольная Полина. Но я им подсластил пилюлю. Обрисовал возможности наших занятий в новой квартире, когда все наладится. Поэтому даже Полина не особо ворчала. Или она пока притворялась миролюбивой, потому что от своих планов не отказалась. С ней никогда не угадаешь». Наш автоклав закончил работу, и я его зарядил новой партией, уже по личному императорскому рецепту. Накопители выйдут насыщенного темно-красного цвета и еще вместительней. И уж они точно никуда дальше нас не пойдут. Спасибо ну что ли, сходить сказать? Или для него мое лучшее спасибо отсутствие посещений? Но и Линель продолжала ломиться с упорством персоны, у которой мозги вышибла еще при первом ударе. Иначе с чего бы ей так усердствовать? Стучалась, получала от меня доказательства того, что я ее видеть не хочу, отлетала. Пропадала на несколько дней, а потом опять стучалась. Даже появилось желание ответить на ее вызов. Но если бы было что-то важное, Айлинг бы мне непременно сообщил. Но он при наших встречах говорил только по обучению, не рассказывая ничего о том, что происходит в том мире. Мои вопросы игнорировал, а иной раз резко обрывал разговор. Возможно, подход и правильный, теперь мой мир совсем другой. И в этом другом мире знания иностранных языков были важны для моей дальнейшей жизни, поэтому я не возражал против того, чтобы отзаниматься с Полиной по немецкой грамматике. Именно этим мы с ней занимались, когда вернулась с работы мама в компании Олега и подозрительно заглянула к нам. Но мы сидели слишком далеко друг от друга, чтобы можно было заподозрить что-то неприличное». В конце концов, я не из тех, кто при отказе понравившейся девушке пытается соблазнить ее младшую сестру. Хотя отказ был обидным, да. Не думал, что он меня так заденет. Мое предложение больше опиралось на желание держать при себе целителя, чем нравящуюся девушку. Но девушка тоже была ничего себе. Поэтому я самую малость ревновал к хрипящему, который возил ее ежедневно на занятия, а заодно выполнял роль телохранителя. Почему он? Потому что он выглядел самым представительным из строицы, и потому что лучше остальных водил машину. Почему вообще встал вопрос о телохранителе? Не только для того, чтобы показать, что у Ани особый статус в клане, но и потому, что я опасался подставы от Мальцевых. Возможно, хрипящий магу не противник, несмотря на врученные артефакты, но подать мне сигнал должен успеть. Да и вообще, как говаривал Айлинг, если все идет как запланировано, значит ты чего-то не знаешь». Не хотелось бы не знать чего-то критичного. «Ярослав, вы поесть не забыли?» — строго спросила мама. «Подготовка к Олимпиаде — дело хорошее, но если туда придет скелет, меня могут лишить родительских прав». «Не переживай, на скелеты родительские права не распространяются, только некромантские». Отшутился и я. «Но есть я не забываю, так что от некромантов меня отбивать не придется». Мама недоверчиво хмыкнула. Наверное, хотела возразить, что за несколько дней я никак не успею перейти под юрисдикцию некроманта, но не стала. Да и скелет я не напоминал. За спокойную неделю успел отъесться и обзавестись какими-никакими мышцами. Руки перестали напоминать жилистые веревки, а голова череп, обтянутой кожей. «Наверное, пора планировать переезд?» — спросила мама. «Ирина Егоровна выезжает завтра». Выезжала она в небольшую двухкомнатную квартиру при пансионате по уходу за пожилыми людьми, которую выбрала сама. И жилье отдельное, и медицинский осмотр, который в ее возрасте уже необходим. У меня была мысль отправить к ней Аню, чтобы подлечить, когда то наберется умений, но до реализации этой мысли было далековато. Рано еще. Мне нужно перенастроить артефакты, а местами заменить. Я потер лоб, переключаясь с немецкой грамматики на магические вопросы. Это минимум неделя, но по факту как пойдет. Признаться, я позволил себе немного расслабиться, отдаться течению времени. Гонка меня вымотала, но она была необходима, а сейчас я восстанавливался. Источник почти расправился и выглядел уже достаточно солидно, но каналы пока еще были слишком слабыми, чтобы пропускать даже туману, что я мог выдать. А ведь я планирую источник увеличивать и дальше. До первой ступени было еще далеко но планировать переход уже можно было начинать. «А ты это будешь делать сам или с помощью волхва?» — спросил Олег. «Как пойдет», — скромно ответил я. «Пока мне кажется, что справлюсь своими силами». «Но сами понимаете». Олег, понимающе покивал, потом спросил то, что его действительно волновало. «Ты говорил про стоматологический артефакт. Это была шутка, или ты на самом деле можешь что-то такое навертеть? Кто же такими вопросами шутит?» «Мало ли. Сделать-то я мог. В наборе на подходящие заклинания были, но отдавать такую разработку на сторону, упуская ее из вида, было нельзя». «Когда вы женитесь?» — спросил я в лоб. Они переглянулись, и мама неуверенно ответила. «Через две недели». И уставились оба на меня так, как будто я им мог запретить. «Говорят, что у детей не должно быть секретов от родителей. А что там по обратной ситуации?» ли, Мама боится мне сказать, что выходит замуж». «За две недели не успею», — прикинул я. «Но все равно буду считать это подарком на вашу свадьбу. Агрегат должен выглядеть большим?» «Большим и солидным», — Обрадовано начал Олег описывать оборудование своей мечты. «Иначе клиентского доверия не будет, понимаешь? И солидно выглядящие насадки». «То есть, по факту, вам нужна стоматологическая установка только с магической начинкой?» «Именно». «Значит, нужно купить где-то списанную и переначинить», — предложил я. Привычный вид клиентов привлечет же? Слово «купить» Олегу не очень-то понравилось, но другого варианта у меня для него не было. Не заказывать же имитацию с логотипом нашего клана. Кстати, вопрос с печатью так и висит до сих пор. Нужно бы решить. «То есть ты согласен на первом этаже квартиры оборудовать кабинет для Олега?» — уточнила мама. «Пока да». Потом откроем клановый медицинский центр, и он переедет туда. Ну ты и замахнулся, раздался восхищенный возглас Полины. Это не я замахнулся, это необходимый минимум. Она выразительно вздохнула, но я сделал вид, что временно оглох, как раз на момент ее тяжелого вздоха. Планы планами, а есть надо, решила мама. Скоро Аня должна прийти. Ее точно нужно будет кормить. И Диму. Хрипящий неожиданно получил мамино расположение, и она всегда беспокоилась, не останется ли он голодным после тяжелых трудов по защите Ани. Я даже сомневался, кого она больше хочет кормить, меня, Олега или Хрипящего. Но так или иначе, мама с Олегом ушли, а Полина уселась на полу в позу для медитации и старательно начала отрабатывать одно из показанных ей упражнений для увеличения резерва, доказывая, что тоже умеет не филонить, а использовать каждую свободную минуту для отработки. Мешать я ей не стал, напротив. Уселся рядом и занялся точно тем же. Прозанимались мы до прихода Ани. Обычно она шумно делилась с мамой впечатлениями от прошедшего дня, но в этот раз прошла прямиком в мою комнату и одобрительно хмыкнула, увидев там Полину. «Знаешь, Мелкий, а твой кулончик мне, возможно, сегодня жизнь спас». Полина ахнула и подскочила к сестре. «Мальцева?» — насторожился я. — А? — Нет. Я сама запнулась на лестнице и полетела вниз, но приземление оказалось мягким, я ничего не сломала, не порвала и даже не ушибла. Бодро отрапортовала она. Я даже испугаться не успела, как Дима мне уже помогал подняться. — Потрясающая штучка. Я не думала, что такие артефакты бывают в принципе. — А почему ты решила, что это его действие? — Он нагрелся и засветился. Она восторженно погладила кулон. «Так что спасибо тебе огромное!» «Поль, поможем Вере Андреевне?» «Соорудим королевский ужин моему спасителю». А ведь говорил ей, что когда кулон нагревается, он реагирует на магию рядом. Так нет, ничего не заподозрила. Аня послала мне воздушный поцелуй, и они с Полиной убежали на кухню. А вот хрипящий остался, и выглядел он мрачным. «Твоя версия?» Коротко бросил я. «Магией толкнули». — Уверенно, — ответил он, — у меня защелкал артефакт на срабатывание магии. Думаю, еще и головой собирались о ступеньку приложить и выдать за несчастный случай, но твой артефакт им все карты смешал. Засёк его постороннего? — Нет, — огорченно вздохнул он. Либо кто-то из студентов, либо издалека работали. — Магии толкнуть не могли, и артефакт бы не позволил, и палив на это, — уверенно сказал я. А вот силовую нить под ноги натянуть запросто. Значит, должен был быть посторонний маг. А артефактом? Я задумался. В принципе, если поместить артефакт сбоку от лестницы и дистанционно активировать... Но помещать должен опять же маг, поскольку требуется точная расчета и калибровка. Незаметно это не сделаешь, разве только ночью. И потом должен быть рядом тот, кто активирует. «Значит, для начала все равно нужен кто-то, кто был рядом. Камеры там наверняка стоят, но записи нам никто не даст, только полиция. А обращаться к ним, не попытавшись разобраться самостоятельно, ставить под удар клан. Не решают кланы свои проблемы через полицию, это я уже выяснил». Я вытащил телефон и набрал Новикова. Ответил он тут же, словно сидел и ждал моего звонка. «Добрый день, Павел Глебович». Поприветствовал его я. «Не ожидал, что Мальцева нарушит данное имя же слово. Да еще так быстро». «Добрый день, Ярослав Кириллович». С некоторой ленцой в голосе ответил он. «Я не понимаю, о чем вы». «О покушении на Анну Ермолину». «О каком покушении, Ярослав Кириллович?» «Неудачном, разумеется, Павел Глебович. На членов моего клана могут быть только неудачные покушения. Но ее артефакт зафиксировал наличие магии. И артефакт ее охранника тоже». «Нет, мы, конечно, можем инициировать расследование, и тогда всплывет информация о том, что клан Мальцевых не держит слова. А можем и не инициировать, а просто пожаловаться, сами понимаете, кому. И тогда результат для вашего клана будет еще печальнее, чем при первом варианте». «Блифовал я сейчас отчаянно, потому что прекрасно мог представить вариант, при котором все мои ухищрения шли коту под хвост, а Мальцевы добивали желаемого». «Ярослав Кириллович, не говорите ерунды». Новиков даже рассмеялся сухим неприятным смехом. «Какое отношение имеет наш клан к несчастному случаю с членом вашего клана?» «Я разве говорил о несчастном случае?» «Я говорил о покушении на особу, которой претензии есть только у вашего клана». «Мы официально от них отказались, Ярослав Кириллович». «Откажитесь еще неофициально, Павел Глебович», — посоветовал я. «Волхв, разбираться не будет, официально вы проворачивали или нет. На несчастный случай списать не удастся». «Вы нам угрожаете, Ярослав Кириллович», — изумился он. «Что вы, Павел Глебович? У наших кланов слишком разные весовые категории, чтобы я мог вам угрожать. Слово «я» я выделил тоном, намекая, что есть и надо мной те, кто угрожают куда эффективнее». «Я надеюсь, Ярослав Кириллович, вы ни с кем не делились своими подозрениями». «Пока?» «Нет». В этот раз я выделил тоном слово «пока». «Я надеюсь на ваше благоразумие, Ярослав Кириллович. На то, что вы больше никому эти глупости говорить не будете. В свою очередь, я обещаю инициировать проверку в нашем клане. И если вдруг кто-то решил самостоятельно мстить Ермолиной, он будет наказан». «Будет наказан и...» «Ни он и никто другой к ней близко не подойдет». Я рад, что мы поняли друг друга, Павел Глебович. Хорошего вам вечера. И вам, Ярослав Кириллович. Интерлюдия седьмая. После разговора с наглым щенком Елисеевым, Новиков откинулся на спинку стула и зло выдохнул. Выдох получился красивым, короткой огненной струей. До патрона помощь безопасник не дотягивал, но любил иной раз спустить пар таким образом. Злость выходила вместе с магией. После того, как он привел все внутри в равновесие, Новиков отправился к главе клана. В кабинет к Мальцеву он имел право заходить в любое время и без стука. Разумеется, если там был хозяин кабинета. Сейчас он там был. «Что-то случилось, Паша?» — нахмурился Мальцев. Елисеевы засекли попытку устранения Ермолиной. «Попытку?» «Ты меня разочаровываешь, Паша». «Радуйтесь, что разочаровываю. Они засекли срабатывание магии и обвинили нас вполне конкретно». «Неприятно». Мальцев побарабанил по столу. «Но не смертельно». «Пока не смертельно». Он обещал при повторной попытке донести выше. «Выше?» «Волхву». Мальцев сжал кулаки, по которым сразу же побежали огненные струйки. «Если бы ты знал, как мне хочется стереть этих наглых выскочек!» «Уничтожить подкорень, чтобы следа не осталось от нашего унижения», сказал Новиков, а про себя подумал, что уже не исключает вариант, когда плату с них взыщут, а отомстить не удастся. «Мы не можем рисковать». «Не можем», — эхом отозвался Мальцев. «Как засекли-то, доложили?» По отчету исполнителя Ермолина вообще ничего не поняла. У нее сработал защитный артефакт и не просто смягчил падение, а свел его на нет». Исполнитель артефакт не заметил. Сказал, что одежда облегающая, прятать некуда, но отметил светившийся кулон. «Кулон не может быть артефактом?» «В отношении Елисеева я уже ни в чем не уверен», честно признал Новиков. «Не удивлюсь, если кулон — артефакт. Или дамская сумочка — артефакт. Или резиночка на волосах — артефакт. Вокруг него слишком много странностей. Впечатляющих странностей!» «А не познакомится ли мне с ним лично?» — неожиданно сказал Мальцев. «Поручу секретарше отправить ему приглашение на воскресный обед». «Вы уверены?» «Разумеется».